Все выглядело приятно и достойно, хотя и вовсе не так, как представляла себя Клава. Говорили о политике, об американских президентах, о том, как далеко ушла медицина и какими простыми способами, с помощью математики, научились теперь открывать геологи замечательные месторождения. Наконец настал черед Клавиного дебюта. Уже подвыпивший наперстник на правах хозяина дома произнес тост за нее. Клаве, казалось, щеки ее пылают, да и вся она горела от смешанного чувства стыда и радости. О ней так говорили прилюдно впервые в жизни. Выпьем те, говорил наперстник, за нашу юную прелестницу, за диану нашей северной торговли добрым словом помянув великого Петра, который еще в стародавние времена произнес мудрое торговля, сирич, ямщик, промышленности, и экономики. Честно говоря, клаву сильно смутило эта цитата из Петра, хотя бы потому, что слово экономия в ту далекую пору уже было в ходу, а термин экономика родился куда позже. Но ей было не до сомнений. Торговля, друзья, — вещал Златоуст, — следует в колонне первопроходцев. Можно даже утверждать, она — одно из четырех колес, на которых движется вперед наше развитие. Нас любят хулить, — грустно вздохнул наперсник. И в самом деле, разве уследишь за всеми шестеренками нашего сложнейшего механизма? Того не завезли, там машина сломалась, тут исполнитель нерасторопен оказался, и люди ворчат. Критика торговли стала к печали нормой оценки наших дел. А вот похвала... Он закатил глаза, прислушался к тишине, нависшей над столом, и вновь повернулся к клаве. «Диана, богиня охоты!» «Бог торговли — неповоротливый гермес, но я умышленно призываю богиню охоты в наши ряды. Юная, спорая, энергичная, гибкая...» он поднял, улыбаясь, палец, «и не только в талии». Наперстник враз, будто артист посерьезнел. «Нам сегодня нужна именно Диана, чтобы...» Он закончил резко, будто завершил не тост, а важный доклад. «Вышибать фонды, пробивать товары, выколачивать продукты, поражать стрелами своего обаяния тех, кто держит эти фонды». И стрелами своих бровей всех, кто плохо обеспечивает народ, товарами широкого потребления, ибо торговля — это вид охоты. Гости зааплодировали, мужчины стали подниматься, дабы выпить за Диану, как положено гусаром, стоя, Клава же не знала, куда деться. На другой день был подписан приказ о ее переводе товароведом. Клава все удивлялась, не могла понять. Наперстник более чем благожелателен к ней, а вот комнату в новом доме не дал. Хотя она и намекала, мол, молодому специалисту положено. Он ласково и снисходительно улыбнулся. «Помнишь сказку о золотой рыбке?» Клава, непонимающе, пожала плечами. «Так зачем же тебе хоть и новое, но корыто? Будь уж владычицей морскою!» Зычно захохотал и исчез. Не вообще, конечно, не сказочно, исчез. Исчез из Клавиной жизни. Ее опустили вниз, на базу, а наперстник остался там, наверху, теперь уже не в тресте, а в главке. Пропасть между ними легла, целая пропасть. И, сидя в телогрейке на прохладной базе одежды, Клава не переставала думать, чего же хотел от нее этот человек. Неужели домогался все-таки гадкого? Ждал, ждал от Клавы встречных шагов взаимного расположения, не дождался, обиделся, и вот. Три месяца Клавой совершенно никто не интересовался. Койка в общежитии, сосиски на общем столе, утром и вечером, переполненные автобусы по утрам, холодная конторка на базе, косые взгляды заведующего. Завом был человек пожилой, предпенсионного возраста, к тому же чем-то сильно напуганный. Клава заметила, как он вздрагивал, если звонили из главка, как напрягался его голос и деревенело лицо. Никаких посторонних разговоров с Клавой он не допускал, лишь одни короткие и деловые вопросы-ответы.